Глава 3. Принципы нейронного роста. Нед всегда считал себя не очень умным. На самом деле, у него не было никаких доказательств, подтверждающих это предположение. Но его работа на местном заводе не требовала от него больших умственных усилий. В школе у него была средняя успеваемость, и он не любил читать. Дядя Неда по имени Джек, который был очень дружелюбным, но сумасшедшим, по мнению отца Неда, умер и оставил племяннику свою гитару. Нед помнил рассказы дяди о путешествиях по Европе, о том, как он играл незнакомым людям в кафе и барах. Джек помнил каждый город, в котором ему довелось побывать, и часто рассказывал истории о встреченных во время путешествий людях. Казалось, у него был неистощаемый запас фольклора и легенд со всего континента. И хотя его отец называл эти истории «чокнутыми», в детстве они всегда приводили Неда в восторг. Он решил отдать дань уважения дяде, научившись играть на гитаре. Собственно, в этом он и видел причину того, что гитару оставили ему. Но для этой задачи требовался совершенно новый набор навыков, а если быть точнее, 4 или 5 наборов. Путь предстоял нелегкий, но его это не остановило. Он заказывал книги с аккордами, энергично и методично практиковался, Он заставил себя придерживаться строгого графика тренировок два раза в день по 45 минут. Он не пропускал ни одного дня, когда это было в его силах. Когда поначалу у него слишком сильно болели пальцы, он просто прикладывал к ним лед и играл, пока неприятные ощущения не возвращались. А затем делал это снова. Примерно после года самостоятельной подготовки Нет набрался смелости выступить на местном открытом микрофоне. Все прошло лучше, чем он ожидал. Ему начало казаться, что он не так уж и плох, если смог сам научиться играть на гитаре и добился такого результата. Итак, нам неизвестно, насколько умен или глупнет но мы знаем, что он воспользовался некоторыми из основных принципов нейронных изменений и роста, чтобы достичь такого уровня мастерства. Ему удалось найти интересное хобби, он добросовестно упражнялся, проявлял старания, и в конце бросил себе вызов выступлением. В итоге он натренировал свой мозг, вот что важно. Предположим, у Неда были сложности в других областях жизни или в учебе, но в конечном счете это не имеет значения, в том числе для вас и ваших целей, просто нужно знать, чего это будет стоить. В этой главе мы рассмотрим четыре конкретных принципа, которые направят вас по пути нейронного роста. Какие активности лучше всего стимулируют создание и укрепление нейронных и синаптических связей? Что вы можете сделать, чтобы укрепить нейронные пути, необходимые для достижения желаемых изменений? Эта глава заложит основание, с опорой на которой вы сможете построить лучшую версию своего мозга. Но прежде чем мы начнем, давайте на чистоту. Это будет совсем нелегко. Дорога к нейропластичности — это не шестиполосное шоссе. Это скорее крутая извилистая тропка со множеством изгибов, поворотов и, возможно, притаившимся горным львом. Такова природа нейронного роста. Вам нужно обладать четкими намерениями. Когда вы пойдете по этой дороге, придется оставлять у себя в мозге те самые бороздки. Но еще труднее будет избавиться от тех, что уже есть, но мешают. Вы можете счесть это слишком сложным, утомительным и времязатратным. Однако, если бы это было просто, ничего бы не сработало. Не получится оставить бороздку и не пройти путь. Есть одно правило, которое касается нейропластичности. Если все идет как по маслу, то ничего не происходит. Синаптические связи создаются через напряжение и вызовы. Если взять для примера физическую подготовку, то простые упражнения, наподобие 10-минутных прогулок в парке, не сильно приблизит вас к вашей цели. Только если вы действительно не в форме, но это тема для совершенно другой аудиокниги. В связи с этим давайте обратимся к тем многочисленным сайтам и мобильным приложениям, которые обещают повысить нейропластичность с помощью так называемых игр для тренировки мозга. Я уверен, что вы их замечали. Они предлагают улучшить ваши интеллектуальные способности или скорость мышления посредством забавных познавательных игр или игр на запоминание, которые имеют сходство со змейкой или пакманом с карточками. Они сулят улучшение умственных способностей и космический рост IQ. И все это за разумную цену в рамках подписки. Некоторые из них выскакивают, подобно другой, более неприличной рекламе, в то время как есть те, что выглядят вполне правдоподобно с фотографиями людей в белых лабораторных халатах и очках. Как вы можете догадаться, утверждения таких ресурсов не подкреплены наукой. Их обещание улучшить ваши умственные способности не более, чем маркетинговая уловка, Звучит привлекательно, тратьте на игру по 20 минут в день и становитесь умнее. Однако, если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, ну, вы знаете, что за этим следует. Кстати, одна из самых известных компаний в этой области, Люма-Сити, прямым текстом заявила, что их программы увеличивают пластичность мозга и была оштрафована Федеральной торговой комиссией на 2 миллиона долларов за ложную рекламу. Независимый обзор 18 таких интернет-ресурсов показал, что 11 из них не используют абсолютно никаких научных данных в поддержку своих заявлений. О реальной эффективности с точки зрения интеллекта или сообразительности можно промолчать. Людям достаточно услышать то, что они хотят, чтобы их недоверие и критическое мышление отошли на второй план. Занимающиеся этим компанией были прибыльными, потому что сделать вывод о пользе такого рода деятельности для мозга довольно легко, по аналогии с тем, как бег улучшает общую физическую форму. Но мозг куда более разборчив, для него важна специфика. Это означает, что занятия математикой не помогут вам написать эссе, лишь улучшат ваши математические навыки. Это интуитивно понятно, потому что уроки фортепиано вряд ли помогут вам лучше играть в шахматы. Дополнительные исследования показали, что люди, которые уделяют время развивающим играм, улучшают свои игровые навыки, но данные умения не распространяются на другие виды деятельности. Более того, мастерство игроков растет после паузы длиной в пару месяцев. Самое лучшее, что я могу сказать о таких ресурсах, это то, что подобные игры, вероятно, не подорвут ваши усилия, направленные на нейропластичность. Они, безусловно, помогут вам лучше выполнять конкретные задачи, такие как запоминание необычных комбинаций или поиск новых закономерностей. Однако это не имеет ничего общего с развитием мышления, если только вам не предстоит пройти тест на запоминание странных комбинаций или поиск новых паттернов в подобном контексте. Они вряд ли дадут вам что-то, кроме удовлетворения от решенной задачи. Центр долголетия Стэнфордского университета и Берлинский институт человеческого развития общества Макса Планка так охарактеризовали игры для тренировки мозга. Наша группа твердо уверена, что имеющиеся научные данные не подтверждают эффективность игр для мозга для улучшения когнитивных способностей в повседневной жизни, предотвращении их снижения или защите мозга от нейродегенеративных заболеваний. Заболевания, вызываемые разрушением нейронов. Примечание научного редактора. Если вы действительно хотите чего-то добиться, вас ждет более тяжелый и вдумчивый труд. Зато вам, как минимум, не придется оплачивать подписку, чтобы разблокировать новые уровни. Теперь, когда мы отмели это в сторону, что же вам остается? Имейте в виду простое правило. Если что-то легко, это не принесет вам никакой пользы. Вот четыре принципа, которые могут лечь в основу всех ваших усилий, направленных на использование нейропластичности и достижение желаемых результатов в умственной деятельности. Принцип первый. Главное — это стимуляция. Движущей силой мозга является просто-напросто деятельность. Помните аналогию с ручьем и бороздками? Чем дольше бежит вода, тем более глубокие она оставляет борозды, приближая вас к цели. Стимуляция, действие, активность и движение, и все это в режиме нон-стоп, вот основа нейропластичности. Это не происходит само собой ни на одном уровне. В этом направлении нужно целенаправленно работать. Чтобы получить результат, не нужно ничего, кроме контролируемого и направленного воздействия. Чем больше стимуляции, тем выше число новых нейронных связей. Чем больше связей, тем быстрее вы думаете. Чем быстрее вы думаете, тем больше дополнительных линий вы сможете провести среди несвязанных данных и мыслей. Воздействие, оказываемое играми для тренировки мозга, практически бесполезно. А вот регулярная деятельность на более глубоком уровне – это нечто другое. Можно считать любой вид обучения стимуляцией. Давайте представим, что вы хотите выучить новый язык. К примеру, испанский. Стимуляция не будет сколь-нибудь значительной, если узнать значение слова, а затем про него забыть. Но борозда будет становиться глубже каждый раз, когда вы к нему возвращаетесь. Только помните, что ошибки с новыми словами также будут оставлять след, поэтому нужно быть осторожными. Какая деятельность лучше всего стимулирует мозг? В первую очередь, это такой тип активности, который предполагает взаимодействие с незнакомыми или малознакомыми вещами. Изучение нового языка с нуля подходит особенно хорошо, как и освоение нового музыкального инструмента, приготовление незнакомых блюд или разбор особенно сложных тем в области естественных наук, математики или философии. Если вы задаетесь вопросом, почему все не бросаются оптимизировать работу своего мозга, универсальной причиной будет следующее. Это противоположность приятного времяпровождения. Расценивайте стимуляцию как физкультуру для мозга. Если вы потратите на аналогичную бегу активность всего 5 минут, результатов будет практически незаметно. Однако если вы погрузитесь в нее на час, все начнет меняться. Одним из полезных подходов к усилению стимуляции является использование всего мозга, то есть максимальное вовлечение в работу как одного, так и второго полушария. Хоть то, что разные полушария отвечают за несовместимые функции и является развенчанным мифом, его все еще можно использовать как схему, помогающую поддерживать нужный уровень стимуляции, оставаться активным и быть в движении. Например, согласно стереотипу, левое полушарие должно ассоциироваться с логическим и аналитическим мышлением, тогда как правое — с творчеством, эмоциями и креативностью. Занятия, которые лучше всего стимулируют работу мысли, такие как анализ, составление последовательностей, математика и науки, планирование и речь, задействуют функции левого полушария. Кроме этого, они опираются на силы правого полушария, такие как интуиция, осмысление, эмоциональный интеллект, воображение, креативность и невербальное общение. В целом, любая деятельность опирается на совместную работу обоих полушарий головного мозга, примечание научного редактора. Учитесь играть в шахматы, но также иногда пытайтесь рисовать. Читайте биографии, но не забывайте про музыку ваших любимых исполнителей. «Что бы вы ни делали, не смотрите телевизор, если только это не документальный фильм». Возможно, этот принцип будет легче усвоить в свете того, что непрерывное обучение в течение жизни – лучшее, что можно сделать для сохранения здоровья мозга. Исследователи из Техасского университета в Далласе установили, что даже в преклонном возрасте освоение незнакомого навыка может привести к положительным изменениям и улучшению работы мозга. В рамках исследования они попросили 200 пожилых людей освоить новый навык. Некоторых научили шить, а других редактировать цифровые фотографии. В течение трех месяцев испытуемые тратили по 15 часов в неделю на приобретение новых умений. По окончании этого периода им было предложено пройти тест памяти вместе с контрольной группой, члены которой не получали новый навык, а были заняты общением, и игрой в несложные игры дома. Ученые также провели повторный тест спустя год после завершения первой фазы исследования. Результаты не были даже примерно близкими. Память пожилых людей, освоивших новый навык, показала существенные улучшения по сравнению с контрольной группой, как сразу после испытания, так и год спустя. Самые высокие результаты показали те, кто изучал Photoshop, поскольку это более сложный навык, чем шитье. Молодое поколение может с этим поспорить, но у многих испытуемых опыт взаимодействия с компьютером отсутствовал или был незначительным, поэтому их кривая обучения имела несколько другой вид. Это главный принцип во всей его красе. Изучение новых навыков укрепляет связи между различными частями мозга. Решая совершенно незнакомую задачу даже короткими подходами в течение длительного периода времени, обучающимся все же удалось добиться изменений на физиологическом уровне. В действительности, чем объемнее задача и требуемые усилия, и теоретически чем больше новой информации усвоено, тем лучше испытуемые выполняли тесты на память. Всякий раз, когда вы принимаете осознанное решение освоить новый навык и не отказываетесь от него на ранних, более сложных стадиях, Результатом будет улучшение нейропластичности и достижение целей. Например, если вас интересует кулинария, но вы не знаете, как к ней подступиться, вы вряд ли далеко продвинетесь, продолжая делать привычные бутерброды с сыром. Но и начинать с таких сложных блюд, как консоме или суфле, тоже не лучший выбор. Нам нужно что-то осуществимое, но при этом требующее определенного уровня мастерства. На эту роль может подойти множество блюд с пастой и различные соусы. Изучите различные методы приготовления пищи, запомните некоторые рецепты и пройдитесь по основам того, какие вкусы и текстуры сочетаются друг с другом. Одно это сделает вас более умелым, чем большинство поваров-любителей, и с каждым новым рецептом ваш мозг будет создавать новые связи. Просто не забывайте усложнять себе задачу и стимулировать мозг новыми рецептами и методиками, чтобы поддерживать оптимальный рост. Приобретение новых умений имеет бесчисленные преимущества, но это не единственный способ развивать мышление. Сюда же входит чтение и потребление контента в целом, с чем, я думаю, вы как минимум знакомы, хотя бы потому, что сейчас слушаете это. Окружающая реальность содержит огромное количество знаний. Больше просвещаться — верный способ улучшить свое мышление и бросить вызов своему мировосприятию. Вместо хобби можно узнавать о новых темах, областях и дисциплинах. Независимо от сферы, это будет стимулировать ваш мозг и поддерживать его активность. Цель данной деятельности состоит в том, чтобы открыть для себя какую-нибудь тему или проблему с как можно большего числа сторон. Всестороннее изучение текущих событий нельзя осуществить, не ознакомившись с большим количеством различных позиций и взглядов. То, чего вы боитесь больше всего, даже говоря о мнениях, даст больше всего изменений и роста. Помните, что лучшие результаты в тестах на память показали пожилые участники, осваивающие Photoshop. Представьте, что глубоко укоренившиеся убеждения создали столь же сильные нейронные пути. Бросая вызов тому, что вы всегда воспринимали как данность, вы спровоцируете появление абсолютно новых связей. Что еще более важно, вы обретете способность смотреть на себя со стороны и принимать чужую точку зрения. В худшем случае ваши взгляды не изменятся. Есть еще несколько несложных способов поддерживать нужный уровень стимуляции в повседневной жизни. Сходите за продуктами. По мере заполнения тележки товарами держите их общую стоимость у себя в голове. Пока вы только привыкаете, можно округлять числа до целых, но со временем можно начать высчитывать все до копейки прямо на ходу. Это улучшает способность вашего мозга производить длинные вычисления с нетипичными числами. Когда вы с кем-то знакомитесь, вдобавок к имени запоминайте три различных факта об этом человеке. Цвет волос, акцент, где они выросли, чем зарабатывают на жизнь, где учились в школе, что угодно. По возвращении домой запишите эту информацию на листочек и поместите в коробку. Время от времени вынимайте эти листочки, чтобы изучить их содержание. Это поможет вам развить память и внимание к деталям. Когда вы присутствуете на важном событии, воспоминания о котором хотите сохранить, попробуйте сделать несколько мысленных снимков. Сосредоточьтесь на той части события, которая представляется вам эмоционально или интеллектуально интересной, и запечатлейте его в своем сознании. Конечно, вы также можете сделать фотографию на смартфон, но она не передаст скрытые от глаза детали и ваше эмоциональное состояние. Создание мысленных картин поможет увеличить силу вашей памяти в будущем. У вас есть любимая популярная песня? Запомните ее текст. Почти во всех случаях его можно найти в Google, набрав название песни «Текст». Если это рэп с кучей слов, тем лучше. Я решительно поддерживаю сайт, который начинался вокруг хип-хоп-текстов и сейчас готов похвастать миллионами песен разных жанров. Genius.com Прежде чем отправиться спать, вернитесь к событиям, которые вы пережили за сегодняшний день. Это особенно полезно для запоминания мелких деталей и развития концентрации в дополнение к навыкам наблюдения и осмысления. Уделяйте какое-то время, чтобы писать недоминирующей рукой. Это может улучшить согласованность между двумя полушариями мозга, повысить креативность и сделать вас более открытым. Перестаньте использовать GPS в автомобиле, попытайтесь ограничиваться письменными указаниями и запоминайте карты. Теперь вы в курсе, что гиппокамп скажет вам за это спасибо. Ранее мы уже затрагивали процесс синаптического прунинга, который олицетворяет принцип «неиспользование приведет к потере». Это подчеркивает важность умственной стимуляции, так как недостаточно активное использование мозга приведет к уменьшению его способностей. Это влияет на несколько важнейших функций, особенно на память, мышление, внимание, навыки ориентирования, социальные отношения и другое сложное поведение. К 75 годам так можно потерять 10% нейронов, с которыми вы родились. И хотя мозг способен их восстанавливать, времени на это нужно больше, чем на разрушение. Есть множество причин, по которым активность нашего головного мозга снижается. Наш рацион, состояние наших клеток, а также сосудистой и иммунной систем играют роль. Но самый большой вклад вносит недостаточное использование мозга. Это происходит в течение всей жизни за счет синаптического прунинга. Но когда мы становимся старше, процесс набирает обороты. Проводящие пути, которые мы не используем, начинают отмирать. По этой причине важность увеличения стимуляции растет по мере того, как мы становимся старше. Принцип второй. Заботьтесь о том, что вас окружает. Окружающая среда играет важную роль в нейропластичности. Наше окружение и вправду оказывает огромное влияние на наши жизни, решения и идентичность, хоть нам иногда и не хотелось бы это признавать. В то время как первый принцип призывает принимать активные меры по созданию и укреплению нейронных связей, так называемая обогащенная среда позволяет вам получить тот же конечный результат в пассивном режиме. Это предполагает организацию своего пространства таким образом, чтобы построение связей происходило автоматически, независимо от вашего желания. Создайте благоприятные условия, которые помогут вам неосознанно стимулировать и вовлекать в работу ваш мозг. Просто не оставляйте в этой среде другого способа существовать. Небольшой пример. Если ваша цель научиться плавать, можно некоторое время пожить на маленьком острове. Это имеет мало отношения к нейропластичности, но, тем не менее, это такая среда, которая заставляет вас заниматься тем, чем вы в противном случае не стали бы. Если вы хотите выучить иностранный язык, вы могли бы выбрать его как основной в настройках телефона, тем самым не оставив себе другого пути, кроме адаптации. Правильно обогащенная среда может помочь стимулировать нейронный рост, даже если вы уже оставили позади бурные времена детства и юности, когда скорость обучения на пике. «Идеальным будет пространство, которое провоцирует на мысли, захватывает внимание и наполнено чем-то новым». О важности обогащенной среды стало известно благодаря проведенному доктором Мэриан Даймонд в 1960-х годах исследованию. Даймонд помещала крыс в одну из двух клеток. В первой были игрушки, мечи, лестницы, мостики и колеса, а во второй только самое необходимое — сыр и вода. Даймонд обнаружила, что у крыс в голой клетке наблюдалась атрофия мозга, тогда как у крыс из соседней клетки нет. Она предположила, что обусловленные обогащенной средой физическая активность и удовольствие от игрушек являются важными составляющими развития мозга или, как минимум, отсутствие атрофии. Ученый Гарри Харлоу, наиболее известный за свою обширную работу с макаками-резусами, Провел эксперимент, в ходе которого животные помещались в совершенно стерильную лабораторную среду. Это приводило к появлению у некоторых обезьян поведенческих дефектов. Например, руки животного замирали в воздухе как будто сами собой. Когда Харлоу улучшил условия в лаборатории, сделав ее более обогащенной средой, он отметил у обезьян улучшение, а частота поведенческих дефектов снизилась. Этот случай также позволил установить связь между средой и развитием мозга. К счастью, научные исследования обогащенной среды проводились и с участием реальных людей. Доктор Робин Грин наблюдала за пациентами с черепно-мозговыми травмами, пытаясь установить долгосрочные эффекты стимулирующего окружения на выздоровление. Участники ее исследования получили травмы пятью месяцами ранее, а наблюдение продолжалось более двух лет. Грин установила, что пациенты, которые подвергались трем разновидностям стимуляций физической, социальной и когнитивной – показали заметные улучшения. Гипокамп испытуемых, кому обстоятельства позволяли читать, решать головоломки и задачи, общаться и проявлять какую-либо физическую активность, сокращался в меньшей степени по сравнению с теми, кто этого не делал. «После серьезной черепно-мозговой травмы поврежденные ткани препятствуют связи со здоровыми участками мозга», писала Грин. «Эти здоровые области не получают достаточной стимуляции и со временем деградируют. Обогащенная среда на самом деле ничем не отличается от тактики, которую люди используют, чтобы обзавестись хорошими привычками или наладить самодисциплину. Если выбора нет, то вы так или иначе достигнете цели. Верное и обратное, с глаз долой и сердце вон, как гласит пословица. Обогащенная среда может содержать элементы, способствующие нескольким конкретным видам стимуляции. Социальное, качественное взаимодействие с остальным миром крайне эффективный инструмент для нейронных изменений. Оно улучшает эмпатию, социальный интеллект и чувствительность. Для лучшего понимания можно взглянуть на противоположное состояние изоляцию которая не может лежать в основе правильной среды. Как с учетом этого поменять свои условия? Стоит организовать жизнь так, чтобы допустить в нее больше людей и коллективных мероприятий. Станьте в вашей компании друзей тем, кто планирует, заведите привычку заговаривать с незнакомцами. Физическая. Стимулирующая физические среда дает возможность извлечь пользу из тренировок и улучшить мелкую моторику и координацию. Как, с учетом этого, поменять свои условия? Можно включить сюда множество вещей, начиная от стола для работы стоя или обустройства тренировочного пространства в гараже. Можно оставить абонемент в зал и до обещания гулять по часу каждый день. Не забывайте, что смысл обогащенной среды в том, чтобы сделать желаемый результат практически неизбежным. Сенсорное. Красивые комнатные растения не только улучшают интерьер, Среда, которая воздействует на чувство, может подарить нам полезный для формирования нейронных путей опыт, который также улучшит осознанность и сенсорное восприятие. Это можно реализовать, включая интересную музыку в часы бодрствования, используя набор интересных изображений в качестве заставки телевизора, заменяя картины на стенах каждые несколько месяцев или поддерживая чистоту и приятный запах в доме. Каждое из пяти чувств – зрение, вкус, обоняние, осязание, слух – вы можете сознательно встроить в свою комнату, дом или рабочее пространство. Пищевая идеальная среда позволит вам легко оставаться здоровым за счет правильного рациона и физкультуры. В контексте обогащенной среды это может означать отказ от нездоровой или ненатуральной пищи у себя на кухне, использование специй вместо соли и сахара, готовность экспериментировать с другими национальными кухнями и вода, много-много воды. Не забывайте, что за этим принципом стоит цель – заставить ваш мозг работать. Когда вы не оставляете себе выбора, нейронные изменения происходят быстрее. Принцип третий – методичность, настойчивость и повторение. Связанные с нейропластичностью изменения, как и многие другие, требуют времени, терпения и практики. Это не получится сделать наспех или быстро, и легко решить. Над мозгом лучше всего работать систематически и последовательно. И хотя мы часто прибегали к примеру с ручейком, для этого принципа лучше подойдет история появления Большого каньона. По дну каньона протекает небольшая речушка. За миллионы лет она вырезала в суше ущелье, которое является одним из самых крупных на планете. С точки зрения географии это непозволительное упрощение, но оно передает мысль о том, что нейропластичность — это долго. Исследователи Джеффри Клейм и Тереза Джонс составили несколько рекомендаций, помогающих быть методичными и настойчивыми. Они разработали этот список, чтобы помочь пациентам после инсультов и черепно-мозговых травм в восстановлении но его также могут использовать и те, кто пытается укрепить свои нейронные пути. Они заметили, что в большинстве случаев с выздоровлением сильнее всего коррелировало, как нетрудно догадаться, постоянство. Привычки не возникают за один день. Исследования показали, что для формирования привычки требуется по меньшей мере два месяца, и почти невозможно запомнить все 50 штатов Америки за один присест. Волосы растут со скоростью несколько миллиметров в неделю, а нейроны не выстраивают связи сиюминутно. Все требует времени. Используй или потеряешь. Как мы уже упоминали ранее в этой аудиокниге, неиспользуемые активные нейронные пути разрушаются. Это может послужить мотивацией не переставать прилагать усилия в выбранных направлениях и выкладываться по полной, чтобы сохранить эти пути. Прунинг неизбежен, поэтому важно сосредоточиться на функциях и знаниях, которые вы хотите развивать, чтобы защитить соответствующие пути в мозге. Важно повторение. Труд не пройдет даром. Когда вы отыскали поведение, на котором вам хотелось бы сконцентрироваться, будьте готовы его повторять. Нейронные пути реагируют на повторяющиеся действия, становясь более крепкими поэтому вам будет становиться легче и легче. Точно так же, как занятия в тренажерном зале укрепляют ваши физические способности, регулярные упражнения для нейронных путей позволяют функциям мозга становиться быстрее со временем. Важна интенсивность. Клейм и Джонс также обнаружили, что проводящие пути активнее реагируют на интенсивную нагрузку. Несмотря на то, что поначалу вас могут отталкивать задачи, кажущиеся чересчур требовательными или тяжелыми для понимания, как раз такого рода усилия окажут наибольшее влияние на ваши синаптические связи. Спринт полезнее легкого бега. Изучение сложного иностранного языка – один из лучших способов повысить градус интеллектуальной интенсивности. Если в вас всегда вселяли неуверенность такие области математики, как матанализ, прикладная математика или тригонометрия, попробуйте изучить их с нуля. Это касается всех предметов, которые часто отпугивают людей, будь то искусствоведение, право, естественные науки или теория классической музыки. Важны приоритеты. Причины, которые стоят за вашим желанием прибегнуть к нейропластичности, также важны, как и ваши методы. Делая акцент на чем-то, что не имеет никакого отношения к вам или вашей жизни, вы жертвуете эффективностью. Если вы все еще не определились, потратьте некоторое время, чтобы выбрать, какой вид деятельности будет иметь для вас наибольшее значение. Если вы уже проделали половину пути и обнаруживаете, что вам это не так уж и нужно, будет разумным подумать и переключить свою энергию на что-то более важное. Важны обобщения. важные и перенос. Получение нового навыка будет особенно успешным, если вы сможете применить то, что вы изучаете, к нескольким сценариям или функциям. Умения, которые полезны лишь в одном или двух контекстах, не будут релевантными в более широких рамках, хотя они могут оказаться крайне полезными в более узких областях. Попытайтесь выбрать несколько гибких направлений, которые могут принести пользу в различных обстоятельствах будет не лишним продумать несколько вариантов использования конкретного навыка. Изучение иностранного языка позволяет усвоить образовательные стратегии, которые могут помочь вам с другими языками. Если вы учитесь французскому, впоследствии вам может быть проще изучать испанский. Принцип четвертый. Заботьтесь о главном. Мозг, как и любая другая часть нашего тела, нуждается в физическом уходе. В контексте нейропластичности это верно вдвойне. Если ваш мозг лишен нормального питания и достаточного количества сна, а также если он находится под давлением стресса, у вас не будет оставаться сил для нейронных изменений. Помните, что перемены требуют целенаправленных сознательных усилий. И чем больше, тем эффективнее. Если вы переутомлены, обезвожены или подвержены другим отвлекающим факторам, у вас нет шансов усвоить что-то, ведущее к изменениям. Возможно, вам незнакомо состояние, в котором приходится по несколько раз перечитывать одну и ту же страницу, совершенно не понимая ее содержимое. Мозг словно атлет, и его тело должно быть готово к переменам и росту. Такие факторы, как стресс, сон и тренировки, сильно влияют на эту готовность. Большую часть этих аспектов можно контролировать, что делает их еще более важными. Давайте кратко рассмотрим, как неврологическое здоровье зависит от работы мозга и его готовности к нейронным изменениям. Стресс является одним из самых важных факторов, влияющих на здоровье мозга. Если вам нужен ясный и конкретный пример, за ним не придется далеко ходить. Ветераны и люди после серьезных травм часто страдают от посттравматического стрессового расстройства, ПТСР, которое очень негативно влияет на их жизни. Они в прямом смысле не могут жить нормальной жизнью, потому что так напряжены, что способны взорваться в любой момент, чтобы дать выход своему беспокойству и страху. Многочисленные исследования показали, что стресс оказывает крайне отрицательное влияние на здоровье и способности мозга. Во многом это связано с физиологической реакцией организма на стресс. Однако сперва стоит объяснить разницу между двумя основными типами стресса — хроническим и острым. Хронический стресс возникает, когда вы находитесь в постоянном напряжении в течение относительно длительного периода времени. Его может спровоцировать даже что-то незначительное, например, постоянная высокая загруженность на работе или отношения, которые часто приводят к конфликтам. Это небольшие источники стресса, которые кажутся незначительными, если не брать в расчет их суммарный эффект. Прислушайтесь к себе. Человек может заметить, что он постоянно на пределе и раздражен, а в его плечах сформировались напряженные узлы. Когда мы испытываем хронический стресс, конкретные значения сильно расходятся и зависят от переносимости человека, наше тело находится в состоянии физиологического возбуждения. Это реакция «бей» или «беги», которая является основным защитным механизмом нашего организма перед лицом стрессов. Тысячелетия назад, когда слова «бей» и «беги» еще не начали использоваться в переносном смысле, этот механизм был очень полезным. Если организм сталкивается со стрессором или причиной для страха, он принимал самый высокий уровень готовности либо к схватке насмерть, если этого было не избежать, либо к максимально быстрому бегству. Уровень гормонов, частота сердечных сокращений и кровяное давление сильно поднимаются в каждом из случаев. В большом количестве выделяется основной гормон стресса – кортизол, который участвует в возникновении тревоги. Таким образом, хронический стресс не позволяет человеку выйти из режима максимальной готовности, активированного механизмом «бей или беги» и прекратить выработку кортизола. Ваше тело будет очень редко достигать фазы отдыха, также известной как состояние гомеостаза. К несчастью, кортизол также заставляет мозг пренебрегать когнитивными способностями в пользу анализа рисков. Другими словами, хронический стресс делает вас все время настороженными и физиологически возбужденными. Это истощает умственно и физически, а также приводит к уменьшению объема мозга. Согласно исследованиям, выводы которых поражают, хронический стресс может приводить к значительному до 14% сокращению размеров гиппокампа – области мозга, отвечающей за консолидацию и хранение воспоминаний. Одна работа «Паскуали-2006» показала, что память крыс ухудшается, если те находятся в определенной близости от кошек, что, по всей видимости, вызывает стресс. Крысы, которые подвергались значительно более частому воздействию в виде хищников, не могли обнаружить определенные входы и выходы. Трудность в том, чтобы заметить пребывание в состоянии хронического стресса, потому что оно могло стать для вас нормой. Это напоминает ситуацию, когда у человека напряжены плечи, но он этого не замечает. Разница между расслабленным и напряженным состоянием становится ощутимой только тогда, когда кто-то на это укажет. Кумулятивное воздействие постоянного напряжения, страха, неспособности сосредоточиться, чувство отчаяния и подавленности рано или поздно даст о себе знать. Вообразите последствия беспрерывного поступления в кровь адреналина в течение дней, недель и месяцев. Это не только подорвет вашу память и деятельность мозга в целом, но и не позволит организму функционировать как раньше. Постоянный избыток кортизола может привести к потере нейронов в префронтальной коре и гиппокампе, а также к снижению уровня нейромедиатора серотонина, который создает ощущение счастья. Это именно то, от чего страдают люди с ПТСР, но в гораздо больших масштабах. Острый стресс, напротив, будет трудно не заметить. Этот тип стресса возникает в виде внезапного выброса адреналина, который может произойти в результате опасной ситуации на дороге или во время жаркого спора. Однако острый стресс имеет проходящий временный характер. Вы можете его почувствовать и заметить. В этот миг по вашим сосудам расходится адреналин, а ладони покрываются потом и начинают дрожать. Ваше тело пытается дать вам необходимое для чего бы то ни было концентрацию и силу. Особенно стрессовые ситуации даже могут вызывать головные боли, напряжение в мышцах, расстройство желудка и рвоту. Если данное состояние не проходит долгое время, оно может перейти в категорию хронического стресса но сами по себе категории не имеют большого значения. Важно то, что происходит со способностями вашего мозга, когда вы находитесь в стрессовом состоянии любого типа. Нейронные изменения являются результатом повторяющихся в течение определенного периода времени действий. Что происходит, когда на первый план выходит стресс? На снимках мозга людей, переживающих стресс, заметно сниженная активность в префронтальной коре, и более активная лимбическая система. Длительное напряжение приводит к структурным изменениям. Начинает появляться бороздка, которая не дает мозгу функционировать как-то по-другому. Мозг буквально перестраивается, чтобы эффективнее проводить информацию по нейронным цепочкам, которые чаще всего активируются. Когда стресс возникает часто, эти пути могут настолько укрепиться, что станут для вашего мозга быстрым маршрутом к его глубинным стихийным структурам. Ваш примитивный мозг начинает одерживать верх чаще, и вы теряете связь со своим сознательным, логичным и спокойным мозгом. Следующая часть уравнения — сон. Уже долгое время существует мнение, что определенные фазы сна позволяют мозгу создавать воспоминания и запускать процессы, связанные с обучением. Считается, что во время него изменяется структура мозга и образуются синаптические связи. Исследователям удалось выяснить особенности процессов, отвечающих за обработку и сохранение воспоминаний во время сна. В исследованиях 2005 года профессор Гарвардского университета Мэтью Уолкер сравнил ФМРТ снимки мозга участников во время сна и в часы бодрствования, чтобы найти активные области мозга, в которых и происходит консолидация памяти. Он обнаружил, что в конкретную фазу сна мозжечок людей, которые незадолго до этого чему-то обучались, работает гораздо активнее. Этот процесс показал высокую корреляцию с обучаемостью и памятью. Профессор Волкер дал следующий комментарий. «Сон, по-видимому, играет ключевую роль в развитии человека. В 12 месяцев дети почти беспрерывно осваивают двигательные навыки, пытаясь управлять своими конечностями и пальцами в различных ситуациях. У них образуется колоссальный объем требующих консолидации данных, следовательно, этот активный период обучения может требовать много часов сна. В частности, фаза быстрого сна является наиболее важной для консолидации памяти. Консолидация памяти. Процесс переноса информации в долговременную память. Примечание научного редактора. В последние годы ведутся споры о конкретном значении этой фазы для памяти. Однако сон может служить и другой цели. Когда мы спим, несущественные подробности прошедшего дня отфильтровываются и забываются. Это позволяет лучше организовывать наши воспоминания. В 2003 году исследователи из Висконсинского университета в Мэдисоне выдвинули гипотезу, согласно которой нейроны и синапсы совершают избыточную работу в течение дня. А восстановление баланса происходит во время сна, чтобы в долговременную память попадали только важные вещи. Это предполагает, что мы спим, чтобы в прямом смысле забыть некоторые фрагменты нашего дня ради более упорядоченной памяти. Группа исследователей из Рочестерского университета также предположила, что сон является для мозга своего рода системой удаления отходов. Если давать связанным с памятью структурам отдыхать ночью, Это повысит вероятность их безупречной работы в будущем. Сон может быть важным для мозга и памяти по множеству причин, но этому органу, как и всему телу, нужен отдых и восстановление, не говоря уже об опасных последствиях недосыпания. Группа ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сравнила недостаток сна с чрезмерным употреблением алкоголя. В исследовании приняли участие пациенты с эпилепсией, у которых обнаружилось множество проблем. Провалы в памяти, искаженное зрительное восприятие, вялое мышление и замедленная реакция. Похоже на описание симптомов человека, который перебрался алкоголем. Относитесь ко сну как к необходимому обслуживанию машины, которой мозг и является. Последний кусочек головоломки – это физические упражнения. Может показаться удивительным, что физические упражнения также полезны для мозга, как для мышц и костей. Но это было неоднократно доказано. Одно из таких исследований было проведено в университете Неймегена в Нидерландах. Мужчины и женщины проходили тест на память, затем треть из них выполняла упражнения сразу же, другая треть делала это через 4 часа, а оставшиеся вообще не получали физической нагрузки после теста. Два дня спустя испытуемые вернулись, чтобы пройти тот же тест на память, и группа, которая тренировалась через 4 часа после первоначального теста, Повторило его лучше всех. Можно было предположить, что физическая активность помогает мозгу обрабатывать и сохранять информацию. Другие исследования рассматривают вопрос с точки зрения физиологии. Ученые указывают на высвобождаемые при физических нагрузках нейромедиаторы и гормоны, которые влияют на связанные с памятью процессы. Физические упражнения способствуют выработке белка FNDC5 который в конечном итоге приводит к высвобождению нейротрофического фактора мозга, BDNF. Известно, что BDNF поддерживает работу мозга, в том числе и обработку памяти, защищая существующие его клетки и стимулируя создание новых, а также способствуя росту мозга в целом. Человеческий мозг имеет тенденцию уменьшаться с возрастом, но физические упражнения и образующиеся в их результате BDNF могут в прямом смысле увеличить его размер. Присутствие нейротрофического фактора мозга особенно благоприятно влияет на долговременную память. Большая часть связанной с ним активности происходит в структурах мозга, отвечающих за высшие психические функции, такие как обучение и память. Это гиппокамп, кора и базальные ганглии. Также BDNF может участвовать в регуляции сна и, хотя я и не могу этого обещать, способен обуздать чрезмерный аппетит и незначительно снизить вес. Недостаток BDNF, напротив, может вызывать депрессию. Также у людей с болезнью Паркинсона, как правило, уровень этого белка ниже нормы. Ученая Джойс Гомес-Осман проанализировала работы, посвященные связи физических упражнений с различными функциями мозга. Ее целью было выяснить, какой объем упражнений наиболее благотворно влияет на разные типы когнитивных функций. Гомес-Осман подчеркнула, что не существует магического числа, которое будет однозначно способствовать лучшему функционированию мозга. Однако ей удалось определить, что пожилые люди, которые тренировались по часу три раза в неделю, столкнулись с самым высоким приростом как в качестве, так и в скорости работы мозга. Среди всех органов тела потребность мозга в кислороде самая высокая и может достигать 20% от общего потребления организма. Если вы укрепите свою сердечно-сосудистую систему за счет тренировок, кровь начнет лучше циркулировать по артериям, доставляя органам больше кислорода. То же самое касается и воды. В среднем мозг состоит из нее на 70%, а физические упражнения будут вам напоминать вовремя пить. Однако в физических упражнениях нужно знать меру. Лучшие виды тренировок — это те, что направлены на увеличение кровотока и сжигание жира. Если занятия становятся слишком напряженными и трудными, это приводит к стрессу. Мы уже знаем, насколько пагубным это может быть для ваших когнитивных способностей. В целом, выражение «в здоровом теле здоровый дух» выглядит очень разумным. Еще один довод в пользу того, что нужно было слушать маму в молодости. Спите как можно больше, чаще занимайтесь спортом и не волнуйтесь по мелочам. Когда мы можем избежать стресса, у нас остается больше интеллектуальных ресурсов на что-то важное. Вам бы вряд ли удалось хорошо подготовиться к экзамену, если бы у вас потерялась собака, верно? Трудный материал усваивается гораздо лучше, когда у вас есть полноценный сон. Наконец, физические упражнения не только бодрят и дают передохнуть разуму, но и могут вызывать химические изменения в мозге, которые благотворно отразятся на памяти. Мозг — это машина знаний и навыков, и вам нужно следить, чтобы она оптимально работала. Ключевые моменты. Легкий — последнее прилагательное, которым можно охарактеризовать нейронный рост. Более того, легкие задачи в принципе не приводят к росту,